люшевый медведь. Всякий человек, наверное, должен представлять или хотя бы догадываться, кто он такой на самом деле. Из всех многочисленных ролей есть одна самая главная, глубинная, неподдельная. Тут уж и правда не имеет значения чужое мнение. Раз говорит человек, что он видит себя так, а не иначе, значит, так и есть. Герберт не хотел взрослеть. Помните, как было в «Маленьком принце» у Экзюпери? Я долго жил среди взрослых, я видел их совсем близко, и от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Ему не нравился этот мир разводов и браков, шантажа и лести, заводов и фабрик, тюрем, больниц, кладбищ, притонов, парламентов, а также районных игральных домов. Он говорил «Я плюшевый медведь». Конечно, при этом за свою жизнь он успел побывать многим. Кем бы он ни был, под лицом ли, хоть и не чуждым щедрости и благородства, лицемером ли, хоть и откровенным до основания, священником, хоть и отчасти безбожником, бесом, святым, бизнесменом, ученым, профаном, специалистом, шарлатаном, философом, выскочкой, писателем, плагиатором, поэтом, графоманом и много-много еще кем. Но сам-то он считал и верил, что прежде всего он плюшевый медведь. Грязноля, обжора, но милый и ласковый, как Винни-Пух. На этом изиждился величайший диссонанс его бытия. Потому что плюшевый медведь не может быть ни лицом, ни лицемером, ни святым, ни священником. Да вообще никем, кроме себя самого. Плюшевый медведь может быть только плюшевым медведем и никем другим. Но мир не соглашался с таким определением Герберта, и поэтому тот был обречен на неразрешимый и вечный конфликт. Никто не мог сказать Герберту, что он не плюшевый медведь, ласковый, наивный, милый, потому что он сам видел себя именно таким. Конечно, ему никто не верил. В реальном мире нет места плюшевым медведям. Он превратил свою избранницу Эльзу в плюшевого зайчонка и любил ее так, как не может любить человек. Он боготворил ее, создал из нее себе кумира и поплатился за это. И в этом была самая страшная, самая пронзительная трагедия его жизни.